Глава 6. На следующий день после обеда мои мама с папой отвезли нас Бермудасом на вокзал. Сами они собрались приехать на автобусе к самой игре вместе с родителями остальных. На платформе мы тут же увидели груду багажа и возвышавшегося над ней тренера Эванса. Родители — люди странные. До лета еще несколько месяцев, а стоило им услышать «пляж», вымазали меня с ног до головы солнцезащитным кремом и заставили надеть кепку. Но мне еще повезло. Бермудусу и вовсе выдали с собой плавательный круг с утиной головой. Но на море собрались не только мы. Патрик щеголял в солнцезащитных очках, хотя за облаками не было видно ни лучика. Саму прямо на вокзал явился в старомодном полосатом купальном костюме. Лаура по секрету призналась, что под предлогом поездки выпросила у родителей полотенца заматывать голову. Ника притащил с собой доску для серфинга, на которой специально светящейся в темноте краской был нарисован логотип спорттоваров «Николас ты Суперкласс». Дуна как-то убедила тренера Эванса, что ей непременно нужен с собой гарпун для охоты на китов, и только провиденция выглядела как обычная провиденция. Нико, даже не поправив вставшую дыбом челку, пристал к тренеру. «Если мы победим, то за небольшую дополнительную плату папин магазин может организовать нам боулинг». Его заглушил вокзальный громкоговоритель. Объявляли, что прибывает наш поезд. И тут же перед нами распахнул двери золотой вагон. Он весь так сиял, как будто солнце все-таки выбралось из-за облаков. О, -о, -о, о Восхищенно протянули мы, любуя своим отражением в начищенных стенах. Над дверями каждого вагона светилась ракушка. Когда двери с легким вжух разъехались, а снизу выдвинулась ступенька, ракушка погасла. Похоже, игру спонсирует какой-то олигарх. У Ника аж челюсть отвисла, и слюнки потекли. Внутри пахло так, как, наверное, пахнет бамбуковый лес в Китае. Кругом было так чисто и красиво, как будто поезд был волшебным и собирался вести нас прямо в сказку. Даже саму пару секунд поглазил по сторонам, прежде чем начать носиться кругами, врезаясь в стены. «Чего он их лбом не прошибет и наружу не вывалится?» Проскрипела зубами Дуна. Я сел у окна рядом с Бермудесом. Тот достал пакет со своими овощными мармеладками и предложил мне. Выглядело не очень аппетитно, но друга обижать не хотелось. Так что я взял одну и засунул в рот. Чтоб всем суперзлодеям пусто было. Не будь в вагоне так чисто, я бы тут же ее выплюнул. В горло мне провалилась адская смесь сахара с брюссельской капустой. И я почувствовал, как желудок в панике пытается вытолкать ее обратно. Такого кошмара и сам мистер Вундер бы не пережил. Фу-фу-фу. Это самое отвратительное, что я в жизни пробовал. Это еще повезло. «Вкус сельдерея – вот где зло!» Бермудас все мне рассказал. Дело в том, что у его родителей мясная лавка. Ну так, где на потолок вешают окорочка. Так вот, родители Бермудаса то и дело норовят напичкать его колбасой, мясом или паштетом. А Бермудас любит овощи. И возьми и ляпни маме, вот бы кто жевательные конфеты со вкусом овощей продавал. «Золотая жила, а не бизнес!» Пакетища у него с собой был огромный. Сосед-кондитер щедро откликнулся на просьбу. «Партию слепили скоро, с ними уж хлебну я горя. Жевать приходится украдкой, этот сахар вместе с грядкой. Но если я маме об этом скажу, больше ни в чем ее не убежу. Диеты мясной мне не избежать, если не выйдет денег поднять». В другом конце вагона раздался оглушительный стук, и мы подскочили от испуга. Патрик растянулся на полу. Родители ему в очках играть так и не разрешили, так что они с Лаурой начали тренироваться ориентироваться на слух, чтобы Патрик привыкал к размытым фигурам. Так что вне поля Патрик носить очки тоже перестал. «Все нормально, нормально», – пробормотал он, хватаясь за лоб. Лаура помогла Патрику встать и попросила у Бермудаса плавательный круг, в котором он так и сел на поезд. «Вот так». Лаура надела круг суткой Патрику на голову. «Знаешь, зрение переоценивают. Закрой глаза и доверься ушам. Только саму не слушай, если он скажет, что по прямой чисто». В задней части вагона сидели Нико с провиденцией. Вид у этой парочки был странный. Мрачная провиденция вся в черном и фиолетовом и яркий, как попугай, Нико в цветной спортивной одежде. Повисла тишина. И я услышал, о чем они разговаривают. «Кстати, Прови, ты случайно не видела, надо ли папе расширяться? А то дела у нас так резко в гору пошли». Дуна и сестра Бермудаса нахмурились. В последнее время Ника просто зациклился на этом магазине. А я, если честно, ни разу не видел, чтобы вообще туда кто-то заходил. «Прости, я вообще ничего не вижу», — ответила провиденция. «Мы едем к морю, а морской воздух...» Блокирует мои способности. Так провиденция не может ничего увидеть. Вот почему она все это время молчала. Ничего себе! Уж не будем ли мы скучать по ее предсказаниям?»